ведь выяснилось, что этот их непонятный незримый бог Ягве адский мстителен. Со своими министрами Домициан, к сожалению, на этот счет не может посоветоваться. Для немудрящего солдата Аня Басса, для пустозвона Криспина, для Нарбана, привыкшего переть на пролом, дело это слишком тонкое и сложное.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 И его слепой советник. И император просил помочь ему в трудной борьбе против Ягве. Да, перед этим слепцом, еще более мрачным человека ненавистником, чем он сам, Домициан может выложить все.